Глава 22. Кирилл снова в бою. Первые ощутимые потоки маны веры буквально капли ко мне пошли через неделю после начала агитации, а через месяц, когда была отремонтирована самая большая часовня и прошли первые службы, я уже мог оперировать получаемой от верующих энергией, особенно если подкопить ее. К этому моменту скульпторы как раз закончили верхнюю часть статуи которую поместили в постоянно расширяемую часовню, превратившуюся вскоре в полноценный храм. Маги немного помогичили со скульптурой, привязав к ней две статичные структуры хвоста и ног из обыкновенного песка, и я, как и было обещано, трансформировал их в единую схему. Теперь нижняя часть статуи постоянно трансформировалась, хвост заменялся ногами и обратно. А после того, как я воплотился в статуи и показал трансформацию реальных ног в хвост и обратно, приток верующих стал постоянным. Валианна и Лаинта начали вести проповеди, которые можно было свести в одну формулу. Все для фронта, все для победы. В том смысле, что тащите сюда все, что только можно, металлическое и без чего можете обойтись. Будем делать храм-ковчег для всеобщего спасения. И понесли... Тем более, что царь тоже выступил с воззванием к подданным. Ну и первому министру, если он еще и питал какие-то надежды стать владыкой морским, не осталось ничего другого, как последовать общему примеру. Рядом с городом начала расти гора металлолома. Русалы рыскали в поисках металла по всему морю, а их теандры выбирались на сушу, обшаривая прибрежные города. Благо, погода была терпимой. Осталось только придумать, как это быстро и с минимальными металло- и трудозатратами переработать в то, что нужно. Ведь никакой магической и божественной силы не хватит, чтобы все переплавить и сформировать необходимые элементы корпуса. А с кузнецами под водой было как-то не очень. Для мелких операций по ремонту и изготовлению малых вещей они еще годились, но не для промышленных размеров. Да и с топливом беда. В общем, все следовало делать на поверхности, а собирать уже под водой. А на поверхности, как известно, драконы летают. Впрочем, с драконами так и так придется разбираться, ибо требовалось огромное количество чешуи для амулетов и еще больше для выработки адаманта. Так что и мне предстояло немало приятного в разборках с этими огнедышащими летающими ящерами, обладающими хорошим магическим иммунитетом. Но, как ни оттягивая неизбежный момент, на охоту все равно пришлось отправиться. Но предварительно я все же защитил свой шар драконьей чешуей, словно в дополнительный доспех его одел. Более того, изготовил круглый щит диаметром в 3 метра. Вот теперь можно попробовать. Я начал наматывать круги фоняра сарской аурой на всю округу и поглядывая по сторонам. Драконы, как и я, весьма заметны в магическом взоре. «На ловца и зверь бежит», – посмеялся сын. «И правда, в мою сторону летел дракон. Я бы даже сказал, настоящее драконище. Огромный, наверное, раза в два больше, чем тот, с которым я дрался в первый день пребывания в этом мире». «Самка, стала быть, они у драконов больше, чем самцы», – подсказал сынок. Я мысленно кивнул, есть такое дело, и полетел в сторону моря. «Валить надо над водой». Можно, конечно, в районе встречи начать биться, но тут ситуация, как в анекдоте про двух охотников, которые выманили медведя из берлоги и задали стрекача в сторону своей деревни. Один из них, выбрав момент, разворачивается и стреляет в медведя, ну и валит его насмерть. Второй охотник с раздражением говорит, ну и зачем, теперь его придется самим тащить, а так бы сам за нами в деревню прибежал. Вот и у меня что-то похожее. Дракона надо убить над водой, чтобы разделать его в привычных для водного народа условиях, а не тащиться черт знает куда за чешуей, рискуя стать жертвой сухопутных тварей и тех же драконов. «Ну что это за фигня?» – удивился я. «Драконша не пожелала меня преследовать. Отогнав меня километров на десять, она, победно или устрашающе рыкнув и извергнув факел пламени, повернула назад. Как-то понимать...» Я также развернулся и полетел вслед за драконшей, даже пальнул в нее ледяным копьем. Такое домогательство не могло не остаться без внимания, и драконша снова ринулась на меня. «Давай, давай, агрись на меня!» Я снова попытался выманить драконшу для махача над морем, но крылатая ящерица, образно говоря, снова сорвалась с крючка. Сделал еще три попытки, но по неизвестной причине дракон не желал на меня нападать и возвращался в свои владения. «Что ж, ничего не поделаешь, придется выступать в роли тупого охотника и стрелять медведя вдали от деревни. Все равно ближайшую округу надо зачищать из-за опасности налета огнедышащих крокодилов на поисковые команды ихтиандров. Кроме того, я начал догадываться, почему драконша не хочет за мной погоняться и возвращается назад, едва отогнав от своих владений. И это делало необходимость извести ее еще более насущной». Я подставил щит из драконьей чешуи под мощный огненный вал, и пламя обтекло меня со всех сторон. Что ж, первое испытание драконьей чешуя усиленной магии выдержало, а то было у меня некоторое опасение на этот счет. Все-таки одно дело, если природная защита вживлена в тушу дракона и подпитывается его магической энергией, и совсем другое, когда она на мне. Дальше началась воздушная кутерьма. Я стремительно атаковал, обстреливая ледяными копьями, пытаясь зайти дракунше за спину и обрубить ей крылья, но она изворачивалась, в свою очередь пытаясь меня сжечь, и так могло продолжаться еще очень долго. Что ж, придется задействовать главный калибр. Не хотел я использовать те крохи маны веры, что мне удалось скопить, но без этого похоже никак». Я активировал амулет, создающий воздушный молот, и вложил в него чуть ли не половину всех своих божественных сил. Решил, что лучше немного переборщить, чем мы. Удар по драконше был сильным, божественная сила пробила ее естественную антимагическую защиту, но каково же было мое удивление, когда голова драконши вместо того, чтобы разлететься на куски, разбрызгивая мозги, оказалась цела. «Более того, я драконшу не то что не убил, а лишь отправил ее на несколько секунд в нокаут». Драконша быстро пришла в себя и расправила крылья, останавливая быстрое падение, спасая себя от удара об острые скалы. Но все же удар сделал свое дело. Драконша плохо держалась в воздухе, то и дело ее бросало в штопор из-за коротких обмороков и вело из стороны в сторону, когда сознание мутилось». Но вместо того, чтобы добавить остатками божественных сил и добить драконшу, я упал таки и на спину, и опять-таки вместо того, чтобы всадить меч ей в основание черепа и поставить на сей схватке жирную точку, провел операцию по удушению. Я не собирался убивать эту драконшу, и отнюдь не из жалости, просто если ее удастся приручить, то польза будет гораздо больше, чем просто разобрать ее тушу на составные элементы». Главное, что объект давления есть, точнее, должен быть. драконша судорожно забилась в моей хватке, пытаясь сбросить меня, и упала на землю, благо, что высота уже была небольшой, так как она изначально шла на снижение, чтобы прийти в себя на земле. После чего начала кататься на спине, рычая, плюясь огнем. Но сбросить меня было не так просто, и с каждой секундой шансов на это у нее становилось все меньше. Наконец, Когда драконша стала затихать, я нанес ей по мозгам ментальный удар, вырубая напрочь. Фуф. Большая часть драконьей чешуи во время возни с меня слетела, но это пустяк. Главное, что я заполучу живую драконшу. Зачем она мне вообще нужна? Затем, что разворачивать с нуля полноценное сталелитийное производство у меня нет ни малейшего желания, а главные возможности. На это уйдет слишком много времени и сил при минимальной отдаче. Ведь нужно добывать топливо, перевозить его к кузням, плавить, а если рабочих для этих операций еще худо-бедно найти можно среди их тяндров, хотя вне воды они чувствуют себя не слишком комфортно, то вот охранять их всех я не смогу, а ведь хватит налета одного дракона, пока я буду мотаться по своим делам. Можно, конечно, остаться на охране, но если вдруг прилетят сразу два дракона то результат окажется еще более плачевным. Или рабочих пожгут, или меня грохнут. Опять же, с погодой на поверхности полный мрак. Всего пара недель относительно ясного солнца. И налетает очередная буря, что тянется месяц-полтора. А так вот она, живая домна. Расплавит металл своим огненным дыханием, и он тут же стечет в заранее подготовленную форму. Лафа. Надо только с ней договориться, и шансы на это есть – Так как этот вид драконов полуразумен, намного умнее самых умных собак, а значит, дрессировке поддаются, надо только найти для нее правильный стимул слушаться меня. И кажется, я знаю, что может послужить в качестве такого стимула, по крайней мере, для конкретной поверженной крылатой ящерицы. Хотя нет, уже без крылой. обрубил ей и крылья нафиг, чтоб не улетала. Не задерживаясь, обморок драконши продлится недолго, очень уж сильные живучие твари. Я мухой метнулся в ее пещеру. Она вообще-то была хорошо замаскирована, так что сами драконы вряд ли бы ее заметили, но бог ей или где. Только бы я не опоздал, прошептал я, углубляясь в мощными лапами грот, стены которого были оплавлены до стеклянного состояния сильным пламенем. Грот оказался очень даже извилистым, Повороты направо и налево сменялись спусками и подъемами. Мне вообще показалось, судя по внутреннему навигатору, что ход образовал не слабую такую пространственную петлю. За очередным поворотом появился сильный магический фон. Не опоздал. К моей радости в гнезде лежало пять огромных яиц размером с человека. Дракончики еще не успели вылупиться, хотя было видно, что находятся уже на последней стадии развития. Еще неделя-две и... Подхватив одно яйцо, я вернулся к драконше. Она все еще находилась в отключке. Давай, приходи в себя. Я положил яйцо на землю в ста шагах и занес над ним свой меч. Стоило только драконше очнуться, как она тут же атаковала, выдав мощнейшую лавину огня. Видимо, яйцо пострадать от пламени не могло, но эту атаку я отбил магическим щитом, хотя уровень заряда амулета сильно просел. Все-таки драконье пламя – это что-то с чем-то. Увидев, что я не пострадал, она оглушительно взревела, яростно сверкнув глазами, и ринулась в атаку, желая меня разорвать и сожрать. «Стой!» Я с глухим стуком опустил меч на яйцо, так что от него откололся кусочек скорлупы. Иначе вторым ударом я его разобью. Я не только говорил, сколько транслировал образы ей в мозг, благо смог к нему подключиться благодаря своей божественной сущности. Очень уж хорошая ментальная защита у них стоит, даже у обморочных. Драконша остановилась, злобно на меня шипя, что и требовалось. Обычный зверь атаковал бы, несмотря ни на что, а это явно умеет думать и оценивать последствия. Так-то лучше. Дальше было сложнее. Следовало договориться, что она своим пламенем будет плавить металл, и если станет слушаться, то через 30 восходов солнца отдам ей это яйцо и она сможет его высидеть. При этом мы ее будем кормить, тем более, что крыльев у нее нет и вырастут не скоро. так что если она решит забить на договор, у нее появятся большие проблемы с охотой, и она не то что сама не прокормится, но и дракончика выкормить не сможет. Драконша меня поняла и дала согласие. «Умная девочка, тогда двигай к морю, там у тебя будет новое гнездо». Драконша потопала, куда было сказано, а я сделал несколько рейсов до моря и обратно в пещеру, перетаскав все яйца в гору-город. В пещере линялой чешуи не оказалось, но я подумал, что драконы, скорее всего, ее жгут как мусор, а потому собрал для анализа пыль, и, к моему счастью, в ней нашлись микроскопические крупицы Адаманта. То, что я приручил драконшу, особого ажиотажа ни у кого не вызвало, как и то, где она будет жить и чем заниматься ну дай бог все же, чего тут удивляться, опять же, жираф большой, ему видней. А вот дальше у меня начался конвейер по забою драконов и тщательной уборке их жилищ. В отличие от драконши, защищавшей свои яйца, самцы огрелись охотно и гнались за мной до последнего, и уже над морем я их оглушал воздушным молотом с примесью божественной силы, а потом рубил». За две недели, покуда держалась более-менее нормальная погода, конвейерным способом забил 10 драконов, исключая первую самку. Еще я успел обследовать довольно значительную территорию, точнее, сколько-нибудь значительную по размерам озера и моря, а также широкие реки и в поисках других русалов и их тяндров, но пока безрезультатно. А в то время, как на поверхности начался сезон ураганов, в глубинах моря кипела работа по строительству храма Ковчега. Сначала делали жесткий скелет из металлических балок, драконша работала без особых нареканий. Сначала я хотел сделать и обшивку из металла, но стоило оценить запасы этого ресурса, как от подобного плана пришлось отказаться. Тут бы на основной каркас хватило, посему пришлось искать альтернативу. Ей оказался слегка магически модернизированный листовой коралл. Благодаря этой самой магической модернизации сие животное, а не растения как многие полагают, росло ускоренными темпами. Корпус сделали двуслойным, тем более что лист коралла получался не толще двух сантиметров, а посередине располагалась живая губка, она же водяной фильтр. Так что если что-то пробьет коралловую стенку насквозь, пройдя сквозь магическую защиту, и такое может случиться, то губка успеет эту пробойну залатать, пока коралл не зарастет. Если, конечно, пролом будет не слишком большим, а если большим, то кому-то сильно не повезет. Драконья чешуя в основном шла на амулеты, точнее на три больших амулета. Ох и повозиться же с ними пришлось, ведь чешуйки для начала надо было между собой соединить в единый монолит, ибо, как показали опыты, иначе никак не получалось сделать достаточно мощную структуру. Не текла манна от чешуйки к чешуйке – а потому сделать сильный амулет из нескольких штук не получалось. А соединить между собой много маленьких амулетов в теории можно, но слишком сложно и рискованно. Вновь пришлось задействовать божественную силу, исплавлять, сращивать чешуйки в единое целое, после чего наносить необходимые магические конструкты. Благо, ее уже хватало на такие операции, ибо все, без исключения русалы и ихтиандры, приняли меня как своего бога. На запитку этих амулетов тратилась энергия драконьих яиц, поэтому пришлось разорить еще четыре гнезда и присоединить дополнительную дюжину яиц к первым, имеющимся в гнезде моей драконши. И я по одному в месяц отдавал их обескрыленной драконше, работающей домной. Крылья у нее, кстати, постепенно отрастали, и как только она получила последнее свое яйцо, тот же улетела. Ну и фиг с ней, свою работу она сделала, чешуи мы добыли даже больше, чем требовалось, Хотя запас карман не тянет, особенно таким грузом. Ну да ладно. Адаман-то я наплавил килограммов 10-12 за счет чистки пещер. Это выгоднее, чем биться с огнетышащими тварями, тратя на это большую часть скопленной маны веры. Как расходился с драконами? Да очень просто. Я выманивал одного, и пока Оптимус Прайм крутил с ним воздушную карусель... Быстренько работал магическим пылесосом, после чего с грузом телепортировался в шар и удирал от злого ящера, переходя на сверхзвук. На строительство, выращивание и изготовление запитывания амулетов ушел долгий год.